Аделина. Игорь Авдеев сидел на диване в моем кабинете и вот уже минут 20 молчал, сосредоточенно глядя себе под ноги. Новость о погибшей клиентке произвела на него довольно сильное впечатление. Я даже заметила, как у Игоря затряслись руки, но он быстро сумел овладеть собой, а руки сунул в карманы халата. «С вами хочет поговорить следователь, но я бы не хотела, чтобы это происходило в ординаторской». Сказала я негромко, и Авдеев кивнул. «Да, я понимаю. Не надо раньше времени. А что теперь делать? В каком смысле? Но кто-то ведь должен сообщить ее родным. Я думаю, это дело следователя, а не наше. Клиентка погибла не в результате медицинских манипуляций, и мы к ее смерти отношения не имеем». «Даже не знаю, хорошо это или плохо», — буркнул Авдеев. Смерть всегда плохо. Надо же. Она ведь онкологическая больная была. Перенесла операцию, теперь вот вторую. И такая нелепая случайность. А ведь мне тоже кажется, что это случайность, вдруг подумала я, уцепившись за последнее слово Игоря. Софья Ларичева — просто жертва обстоятельств. Я почему-то в этом уверена. Никаких доказательств у меня нет, Но внутри я твердо убеждена, что так и было. Но почему? В моем кабинете Авдеев сразу занял позицию в углу дивана, отказался от предложенного кофе и замкнулся, отстранился. Я не стала отвлекать его пустыми разговорами, открыла файл с картой прооперированной вчера клиентки и начала просматривать данные вечернего обхода дежурным врачом. Следователь Невзоров Постучал в дверь примерно минут через сорок. И Авдеев встал, одернул халат, поправил пропуск на кармане. «Игорь Александрович, вы не волнуйтесь, это всего лишь разговор». Сразу заметил эти манипуляции невзоров, входя в кабинет. «И я не волнуюсь», — пожал плечами Авдеев. «Тогда сейчас быстренько пробежимся по истории клиентки, и я вас отпущу. Мне нужно узнать все, что известно вам о Софье Ларичевой». Располагаясь на краю длинного стола и раскладывая папку с гланками, сказал Невзоров. «Не буду вам мешать». Закрыв файл, я встала и направилась к двери. «Да вы и не мешаете», — заметил следователь, чтобы не смущать своим присутствием и без того разволновавшегося Авдеева. «Мне нужно было переговорить с Матвеем, чтобы рассказать о своих подозрениях». Почему-то мне казалось, что все упирается в ошибку, и на месте Ларичевой должен был быть кто-то другой. Вернее, другая. И мы оба в первый же момент подумали об одном и том же человеке. Матвей был прав. Вокруг Инны Калмыковой накопилось слишком много вопросов и каких-то странных недомолвок, включая анонимное письмо из московской клиники. И то, что она вдруг начала выпивать, не будучи замеченной в подобном за два года работы. Приходилось признать. Муж был прав, настаивая на том, чтобы я выяснила некоторые моменты биографии анестезиолога. Матвей готовился к операции, сидел за компьютером, просматривая данные и еще раз выверяя макет. Лицо его было сосредоточенным, брови нахмурены, явный признак того, что Мажаров нервничает. А вот это было совершенно не характерно для моего мужа — нервничать перед операцией что-то хотела, Деля?» — спросил он, заметив моё присутствие. «Да, но, видимо, лучше отложить разговор до обеда». «Почему?» — удивился Матвей, откатываясь от стола и закидывая руки за голову. «Мне кажется, ты...» Я смешалась, подыскивая нужное слово. «Я что? Ты думаешь, что нервничаю?» Мне показалось, что ты выглядишь как-то иначе, чем обычно перед операцией. Деля, договаривай. Ты хотела поговорить о том, что произошло в котельной? Ты тоже думаешь, что это как-то связано с Инной Калмыковой? Я села на подоконник возле стола Матвея и посмотрела на мужа в упор. То есть ты считаешь так же? Убитая слишком похожа на нашего анестезиолога. И комплекция, и рост, и цвет волос, и даже в лице что-то было. Такое количество совпадений мне не понравилось, и я пробормотала. Погоди, а может, мы все таки ошибаемся, и это было самоубийство? Ведь у Ларичевой были причины, если подумать. Она перенесла операцию по поводу онкологии. Возможно, но Матвей перебил. Не фантазируй, Деля. Я видел результаты ее анализов. Там все чисто, именно поэтому ей разрешили мама пластику. Есть справка, подписанная оперировавшим ее врачом. С опухолью они справились, никаких противопоказаний к восстановительной операции не было. С чего был Ларичевой лезть в петлю? Авдеев проделал отличную работу. Софию вот-вот должны были выписать. Не было у нее причин лезть в петлю. И потом, но ведь ты сама обратила внимание следователя. На то, что с таким ростом Ларичева не могла сама повеситься на крюке, и длина веревки тоже об этом говорит. И то, что рядом не было никакого предмета, на который Ларичева могла бы встать, чтобы потом... Ну, ты понимаешь. Так что перестань выдумывать то, чего не было. Надо рассказать следователю о Калмыковой. Кстати, Матвей оттолкнулся и встал, подошел ко мне и, глядя поверх моего плеча в окно, спросил. Ты, конечно, не удосужилась позвонить своему горздравовскому приятелю. Времени не было, призналась я. Но, пожалуй, можно сделать это сейчас. Думаю, он уже на месте. Набрав номер, я долго слушала гудки в трубке. А ведь рабочий день в горздраве начался час назад. Но, похоже, мой приятель предпочитал принцип «начальство не опаздывает». Наконец, в трубке вместо гудков раздался глуховатый мужской голос. «Да, Делина, слушаю». «Доброе утро, Илья. Ну так что там насчет моей просьбы?» «Не знаю, зачем тебе это нужно, раз уж ты взяла Калмыкову на работу, но информации о ней не так много. Из московской клиники она уволилась сама, по семейным обстоятельствам, и буквально через день после увольнения уехала куда-то на Волгу». «Точно?» «Уволилась по собственному желанию, а не по статье за халатность?» «Да какая халатность? Ну ты о чем? Мне прислали даже копию ее заявления об увольнении. Никаких взысканий за время работы в клинике Калмыкова не имела. А ты по статье!» — возмутился мой собеседник. «Понятно», — протянула я, испытывая одновременно облегчение и разочарование. «Но знаешь...» «Вот есть какая закавыка», — вдруг произнес Илья, и я тут же напряглась. «Что?» «Калмыкова всегда работала в одной и той же операционной бригаде. Ну, так у них в клинике заведено. И вот что странно. За последние три года из этой бригады в живых остались только Инна Калмыкова и операционная сестра». «Как это?» — выдохнула я. Чувствую, как по спине бежит холодок. А вот черт его знает: но за три года, в разное время и при разных обстоятельствах, умерли все от хирурга до сестры анестезистки. Смерти криминальная? Ну, это я не выяснял. Понятно, спасибо, Илья. Хотя, ты случайно не знаешь, как фамилия операционной сестры? Случайно знаю! усмехнулся Илья. Ларичева ее фамилия. Ларичева Софья Леонидовна. Я выронила телефон от неожиданности, и когда подняла, услышала. «Ты там что, в обморок упала?» «Нет, просто...» Я уже собралась сказать о смерти Ларичевой, но поймала взгляд мужа и увидела, как он отрицательно мотает головой и прикладывает палец к губам. Оступилась, уронила телефон. Спасибо, Илья, я узнала все, что хотела. Положив трубку на стол, я пробормотала. А вот это вообще неудачное стечение обстоятельств, если честно. Или... Или ты думаешь, Калмыкова с этим тоже как-то связано? Матвей вернулся за стол, машинально поправил компьютерную мышь и стакан с карандашами. Не думаю, но... Все-таки надо следователю об этом сказать. «Как попала в клинику Ларичева?» — вдруг спросил Матвей. «Скорее всего, как все. Приехала, прошла осмотр, заплатила деньги и пошла на операцию. Надо как-то выяснить, общались ли они с Калмыковой. Но не могла же Инна не знать, что ее бывшая коллега тут лежит. Это невозможно, обходы». «Ты забываешь, что анестезиологи на обходы не ходят», — сказал Матвей. «А на операции Ларичевой анестезиологом был Маликов». Но фамилия эта все равно мелькала, уперлась я. Вот назови мне хоть одну фамилию из тех, что прозвучали на обходе вчера, предложил Матвей, и едва я открыла рот, признал: Согласен, ты можешь назвать и те, что звучали месяц назад. Но ты слышишь их ежедневно, ты подписываешь документы, разбираешь операции. А Калмыкова могла я не знать. Не понимаю только, почему тебе это важно. Ты ведь слышал. Так или иначе, но все, кто работал в одной бригаде с Калмыковой, мертвы. А теперь она осталась одна, последняя. И это как-то здорово смахивает на месть. Ты не находишь? «Деля», — Матвей закрыл лицо рукой и покачал головой. «Я понимаю, что ты волнуешься. Но куда тебя все время сегодня заносит, а? Какая месть? За что? Ну, например, за неудачную операцию». Мне стоит внимательнее относиться к тому, что ты читаешь на ночь. Мажаров подошел ко мне, взял за плечи и легонько встряхнул. «Аделина, возьми себя в руки. Пусть всем этим занимается следователь. Он сюда за этим и явился. А ты займись-ка своими делами, а? И мне на операцию пора». «Да, конечно», — пробормотала я. Матвей ушел, а я быстро вернулась к себе в кабинет, где уже закончили свою беседу Невзоров и Авдеев. Игорь молча ушел, а Невзоров, закрывая папку с протоколами, пробормотал. Очень сложный человек. В свое время были психологические проблемы, но хирург он отличный. «Если я вам больше не нужна, Валентина Игоревич, то мне нужно отлучиться. Все вопросы можете решить с Васильковым». «Да-да, конечно. Мы почти закончили». Я еще кое с кем переговорю и тоже поеду. Сказав Алле, что уеду ненадолго, я прихватила сумку, ключи от машины и заодно домашний адрес Инны Калмыковой. Мне не терпелось переговорить с ней до того, как к ней придет Невзоров. По дороге к парковке я наткнулась на Иващенко и, молча схватив за рукав, поволокла за собой. Иван не сопротивлялся. Только в машине, протерев очки, спросил. «Это похищение?» «Вроде того. Вы мне очень нужны, Иван Владимирович». Тот пожал плечами и больше ничего не спросил.